Глава вторая. К этому нужно привыкнуть. Прекрасное лицо Ирин покраснело от натуги, когда она начала воплощать огромный дом. Мысль Велея оказалась гениальна. Зачем нам самим прыгать через все порталы, рискуя попасть подозревателем центрального дворца? Мы только что присоединили к нашей небольшой семье демона, обладающего правом перемещаться по первым четырём кругам без каких-либо ограничений. Вряд ли сектанты Бохао или разозлённые нашим поведением семья Альтаи знают о том, что бывший заместитель школы Синего Лотоса второго круга отныне является представителем семейства Бао. Так что охотиться за ней никто не станет. Во всяком случае, в первое время. А большего нам и не нужно. Однако реальность вновь преподнесла нам определённые сюрпризы. Великая наставница Эйрин, несколько десятков лет положившая на то, чтобы обучать других идущих к возвышению, Оказалось не просто разобраться с процессом воплощения крупных предметов из пространственной аномалии. Мелкие возникали сами собой, но вот растянуть выход из аномалии до приемлемых размеров, чтобы через него пролез со огромный дом, это потребовало изрядной работы. Хорошо, что мне в голову пришла мудрая мысль устроить небольшое обучение. Эйрин только-только вошла в пространственную аномалию и могла просто не знать всех тонкостей работы с этим необычным явлением. Со временем привыкнешь, Невозмутимо заявила устроившаяся в кресле Вилее: "Если Лорнсит тебе голову раньше не оторвёт". Но мгновение между лопаток промелькнуло неприятное чувство. Ирин изволила злиться, причём её злость оказалась настолько сильной, что обращённая к Вилее, она даже меня зацепила. Однако наша бывшая наставница быстро взяла себя в руки, убрав лишние эмоции. Привыкать придётся не только к новым для тебя вещам, но еще и ещё к тому, что бывшие ученики разговаривают со мной на равных. являясь при этом младшими в возвышении. Эрин даже не намекала. Открытым текстом говорила о том, что серебряные владыки должны склонить головы перед золотым коллегой. Вот только склоняться никто не собирался. Старший тебя делает только возраст, парнибожительно заметила Велия, доставая очередную булочку. Даже поразительно, как с такой любовью к сладкому у моей жены оставалась идеальная фигура. Всё же хорошо быть абсолютом дела с максимальным потенциалом. Вновь вспыхнула угроза со стороны Эрин. она так же быстро прошла лишь её проекция ухранила честно стрельнула глазами на проекцию Герлона словно ища поддержки но и её поддержки, конечно же, не последовало потому что нашего кровного брата такие вещи не заботили каждый должен уметь постоять за себя сам ещё нужна тренировка или тебе принцип понятен спросил я переводя внимание Эйрин на себя порой мне кажется, что решение оставить вас в школе Синеволотаса было моей главной ошибкой в жизни Даже глава школы ярости не вызывала у меня таких эмоций, как вы двое. Если это такое завуалированное спасибо за всё, что мы для тебя сделали, всегда, пожалуйста, сглаживать углы я не собирался. Герлон рядом нет, так что Элин запросто может напасть, чтобы показать нам наше место. Ведь в её сознании мы как были учениками, так учениками и остались, даже несмотря на то, что каким-то образом добрались до серебряных владык. А ученики не имеют права смотреть на своего наставника с высоко поднятой головой. и тем более агрезация. Атака, по мнению Эрин, была молниеносной. Тончайшая струя, выпоченная под чудовищным давлением, с лёгкостью могла разрезать крепчайший металл, не говоря уже о духовном доспехе серебряных владык. Всего за несколько часов пребывания в нашем хранилище Эрин уже чётко выяснила, что мы владеем сразу тремя лечебными капсулами, способными сотворить самое настоящее чудо. Так что можно не переживать по поводу того, что у нас вели внезапно не станет ног и рук. Отрастут новые А мы раз и навсегда усвоим важный урок. Сильных нужно уважать». Наверняка такие мысли витали в голове младшей жены Герлона, раз она решила действовать максимально жёстко. Вот только мне были слишком дорогие имеющиеся конечности, чтобы от них отказываться ради удовлетворения чьих-то амбиций. Причём дороги мне были как свои конечности, так и вели. Поэтому я просто не позволил золотому владыке довести свою атаку до логического завершения. И два стихии собралась срываться в нашу сторону, и я не могу сказать, что я не могу сказать, Вода безсильно рухнула на землю, разом утратив силу. Эйрин, если и удивилась, то виду не подала. Она долгое время тесно общалась с хитрым лисом, так что прекрасно умела работать с теми, кто оперирует чужой энергией. Тело женщины начало наливаться силой, меридианы вспыхивали один за другим, готовые технику, но разбираться с тем, что решила провернуть Эйрин, мне не хотелось. Всё происходящее вообще было для меня чем-то неправильным. Не должны члены одной семьи выяснять отношения между собой. определяя, кто из них старший. Поэтому я решил действовать максимально эффективно и, как мне казалось, единственно правильным способом. Как? Послушался хрип, рухнувший на землю Эрина. Стоять, когда на тебя давит медный зародыш бога тяжело, даже золотому владыке. Если младшая жена Герлона думала, что её убережёт от моей ауры амулет, висящий на шее, то у меня для неё печальные новости. Выкачивать из таких артефактов энергию моя специализация. Мало того, Я ещё и техникой духовные плита сверху придавил, здраво помыслив, что женщина сможет справиться с аурой зародыша Бога и устоять на ногах. Если и бить, то по-настоящему. «Эй, Рин, тебе стоит прекратить глупую возню и заняться делом!» Послушался голос Вилей, что всё это время спокойно сидела за столом, предоставив мне возможность разбираться с нашим билетом в школу ярости. «Мы притащили тебя в мир демонов не для того, чтобы смотреть, как ты забавно валяешься в пыли. Зандер, отпусти её!» Мне не нравится, когда представитель дома Бау лежит на земле. Сразу возникают некрасивые мысли. Я подошёл к Ирине, протянул ей руку, предлагая подняться. Взгляд, которым одарила меня младшая жена Герлона, мог обжечь. Тем не менее, Ирин приняла руку и позволила поставить себя на землю. Какое-то время женщина хмуро смотрела на меня и велею, после чего заявила. «Герлон не говорил, что вы сопряжённые за родуши Бога. Это многое поясняет. Как и то, почему вы не стремитесь к дальнейшему возвышению. Пока все видят в вас серебряных лодыг, к вам относятся несерьёзно. Хороший урок. Решив, что всё уже сказала, Ирина развернулась в сторону виднеющейся на горизонте школы синего лотоса и исчезла, использовав технику перемещения. Далеко уходить от телепорта мы не стали, удалившись от деревушки на 10 км. Идеальное расстояние. Если сюда заявится какой-то высокоранговый сектант, у нас будет время среагировать. В то, что школу синего лотоса посетит сам князь, умеющий сканировать окрестности на 30 километров, я не верил. Раз его глава школы не пустил, значит, у бога секта Бохао полномочий нет являться сюда по собственной воле. Халитон — вот его отчина. Всё остальное вне центрального дворца закрыто. «Тяжело ей будет», — заявила Вилей, наливая мне чай. «Рансит уже бронзовый владыка. Ещё пару месяцев, максимум полгода, и сестра Кармина доберётся до золотого ранга». это умеет землю зубами грызть. Эйрин расслабилась, привыкла быть сильнейшей во втором круге. Вот и начала допускать одну ошибку за другой. Вспомни тот бой с заместителем главы школы тишины. Эйрин проиграла его в пух и прах и явилась в лагерь подыхать. В центральном дворце дала кровавым сектантам себя поймать и сумела сбежать, хотя такая возможность наверняка была. Попыталась показать нам свою силу. Рансит её сожрёт и не заметит. Всё же правильно, мы затащили её в нашу аномалию. С таким подходом к жизни Эрин обязательно куда-нибудь влезет. Не хочу, чтобы Герлон расстраивался. Он тогда начинает слишком косо смотреть в нашу сторону, выдумывая новые тренировки. Пусть молодняк гоняет, который по головне старше нас. Не удержался я от улыбки. Мысливелее мне нравились. Моя жена явно идёт правильным курсом. Того и гляди начнёт ощущать чужую агрессию. Ом, он только так и появляется через рассуждения. Возраст ничто, сила всё. многозначительно заявила Виллея, и даже палец подняла. «Вот скажи мне, муж, почему мы до сих пор стоим и обсуждаем новую жену Герлона, вместо того, чтобы заняться чем-то приятным? Где моя любимая ванна? Альтая, люди, тебя раздери! Вылезай! Мне надо!» Ирин молчала больше часа, так что у нас получилось выкроить время на всё. Однако вечной счастья продолжаться не могло. Проекция новой жены Герлона указала на дом. «Альтая» — «Альтая» — «Альтая» — «Альтая» — «Альтая» — «Альтая» — «Альтая» — «Альтая» — «Альтая» — «Альтая» —« «Забирайтесь! Глава школы ярости готов с вами встретиться!» Всё было сказано спокойным и нейтральным тоном. Но все прекрасно знали о том, какие непростые отношения выстроили за десятилетия знакомства между Эйрин и хитрым лисом, что возглавляет школу ярости. Когда-то они входили в состав тройного сопряжения, полностью доверяя себя друг другу. Но те времена давно миновали. Неунывающий глава школы ярости пять десятков лет назад умудрился совершить нечто, что раз и навсегда разрушила тройное сопряжение, и сделала всех его участников не врагами, но соперниками. Один только показательный бой Ирин с Танардом Раги, заметiteлем главы школы тишины, говорит о многом. Ирин пыталась убить своего бывшего партнёра, причём делала это искренне и прикладывая все имеющиеся у неё силы. Теперь же ей пришлось проявить личную инициативу и напроситься в гости к главе школы ярости, дабы доставить нас к нему. Отправлять Альтаю на такое дело было бы неправильно. Уверен, её отец отдал смотрителям портала вполне чёткий приказ, что делать со своей дочерью. Так что помочь нам могла только Элин. Наши свилеи и проекции зашли в дом, и я закрыл дверь. Единственной вещью нашей пространственной аномалии, что двигалась, являясь частью чего-то, а не самостоятельной величиной. Хотя всё же нет. Имелось у нас ещё одна штука, что двигалась. Точнее, что вызывало чудовищную ауру превращая пространство рядом с собой в опасную зону. Та самая ёмкость с ядом древних, что по всем правилам должен быть полностью безопасен для окружающих. Вот только не был он безопасным. Смертоносная аура превратила зелёный участок аномалии в чёрную зону, куда никто не хотел соваться. Близость к этому устройству работала прекрасно. Хвори, поражающие владыки зародыши бога, нашу группу не трогала. Вот только всё чаще и чаще я посматривал в сторону этой заразы, желая от неё избавиться. Настанавливало меня только одно. Плевокй аримальной жаб, помещённая рядом с чашей, наливались дополнительной силой. Даже самый слабый из плевков, который я всерьёз не рассматривал, начал набирать силу. Пройдёт пара месяцев, и этот плевок будет опасен не только для владык, но и для зарадыши бога начальных рангов. Так что пока избавляться от древнего ужаса не стоит. Да и как оружие последнего шанса, он всегда может пригодиться. Никогда не знаешь, куда закинет нас небо. Дверь открылась, кажется, сразу, как только я её прикрыл. Даже отойти от неё не успел. Невозмутимая Эйлин стояла рядом и показательно не смотрела в сторону дальней стены, где за своим троном сидела антропоморфная лиса. Глава школы ярости, как всегда, был в хорошем настроении. Увидев нас, он оскалялся ещё шире. «Искать Элизандр и Вилея!» «Знаете, один весьма интересный представитель центрального дворца настойчиво рекомендовал мне сразу же сообщить ему о вашем прибытии в мою школу». Мало у меня нет и не может быть более важных дел, кроме как сломя голову бежать к нему на аудиенцию и рассказывать о вашем прибытии. Этот интересный демон был настолько уверен, что вы оба найдёте способ проникнуть в школу ярости, что даже хотел остаться в стенах уверено у меня заведения. Как теперь стало понятно, желал он этого не просто. У меня есть, начал был я, но остановился, увидев предостерегающий жест главы школы ярости. Человек-зандр, видимо, забыл правила учащихся из мира демонов. Нельзя говорить, пока этого не позволит наставник. На первый раз я так и быть... Спешу это на шок от необычного способа перемещения. Если такое повторится еще раз, тебе не поможет ни одна бумажка, даже если она будет подписана всеми князьями вместе взятыми. Мне пришлось прикусить язык, а также остановить вилею, что желала высказать Лису все, что думает по поводу его правил. У меня не было сомнений в том, что глава школы Ярости отправит мою жену в Сваяси, как только она даст повод. К энергетическим вампирам Веле имеет самые последовавные отношения. Обучать её бесполезно, так что её нахождение в стенах школы Ярости бессмысленно. Разве что за компанию. Вот только у меня огромные сомнения в том, что сидящему в своём кресле золотому владыке интересна эта компания. Прежде чем я решу, обучать тебя или нет, мне нужен ответ на вопрос продолжил Лиса, у-ка, склонив голову. Демон изучал меня точно так же, как я его. Теперь, когда я мог видеть энергетическую структуру Лиса и его барьеры, многое становилось понятным. Начиная с того, что этот хитрец многое не договаривал. Всегда думал, что у него, как у любого энергетического вампира, отсутствует барьер духа. Его действительно не было, что вполне ожидаемо. Вот только вместе с ним отсутствовал ещё и барьер разума. По бануправлению развития демоны имели максимальный потенциал. Значит, он прекрасно видит изменения, произошедшие со мной, моими блоками, моим возвышением и ядрами. Насмотрелся? Ухмыльнулся. Вис прекрасно понимает, что я делаю. В таком случае, искатель Зандер, ответь мне, на какое расстояние работает твоё духовное зрение? Меня интересует активная стадия контроля, работающая на постоянной основе, а не разовый поисковый всплеск. Говори. Вопрос был весьма неожиданным. В нём явно имелся какой-то подвох, но я его не понимал. Пристальный взгляд напрягал, так что у меня даже мелькнула мысль слукавить и назвать стандартные 10 километров, доступные владыке моего ранга. Но что-то меня остановило. Если я действительно хочу получить достойное обучение, нужно говорить правду. Откуда я это знаю? Без понятия. Просто знаю, что врать лису нельзя. Он, как истинный дьявол, прекрасно чувствует ложь. прямо сейчас 40 километров. Наверное, можно и больше, но начинает сильно болеть голова. Сколько? Ошарашенный возглас Эрин наглядно показал, что названная цифра являлась чем-то нереальным в этом мире. Но только не для лиса. Он лишь усмехнулся, словно на что-то подобное и рассчитывал. Дело, как я понимаю, в устройстве древних людей, что находится у тебя в голове, верно? Говори. Да. был глупо отрицать очевидный факт. Лис знал о том, что этот механизм находится во мне, хоть его и не видел. В Эльде, к примеру, я его не вижу. Блокировка энергии сердца прекрасно работала. «Ограничения?» «Говори». «Никаких. Сорок километров во все стороны». «Металл древних людей?» «Говори». «Без ограничений». «Блокирующие техники металл?» «Говори». «Не тестировал?» — нахмурился я. «Так-то шейники и наручи проблем никогда не доставляли». но я не знал, что произойдёт, если обложить этим металлом, скажем, какое-нибудь помещение. Можно ли проникнуть в него духовным зрением? Раньше ответа у меня не было, но он тут же появился. Под нами находится сеть туннелей. Второй уровень — крайний боковой проход. Нашёл? Чем он заканчивается? Говори. Выпирается в глухую стену. Там проход на четвёртом, шестом и двенадцатом уровнях. Стену, значит. На лице Лиса появилась довольная ухмылка. «Пусть будет стена. Потом я её тебе покажу». «Эйрин, дорогая, ты остаёшься с нами?» «Ты потерял право называть меня по имени глава школы ярости». Несмотря на смену статуса, Эйрин не забывала о старых обидах, чем только развеселила Лиса. «Но ведь как-то иначе я называть тебя не могу. Ты не моя напарница, ты не заместитель школы Синего Лотоса. Ты даже демоном скоро быть перестанешь. Как же мне величать тебя, о, незнакомая мне женщина!» «Эй, та самая? Или можно просто свистеть?» Непроницаемость на лице Эйрин мгновенно дала трещину, открыв нескрываемую ненависть к Лису. Тот вновь засмеялся, довольный увиденным результатом. «Хорошо, вышедшая из-за человека самка. Не буду тебя провоцировать. Ещё чего доброго лопнешь тут от злости, вытирая потом из тобой пол. Мои студенты, конечно, приучены к тяжёлой работе, но...» Договорить Лис не успел. Эйрин исчезла. Я обрёл дом телепорт сразу, как только мы с Вилей оттютели в школе ярости, что позволило проекции нашей сопровождающей тут же в него забраться. Герлон начал тащить свою младшую жену обратно в мир людей. И как стало понятно, сегодня время воплощения составляло всего несколько минут. Эйлин растаяла словно дым. Какой интересный способ перемещения, ухмыльнулся Лис. Как я понимаю, интересного демона из центрального дворца волновал именно этот дом, а не какие-то искатели. Хочу, чтобы вы знали, у меня нет права не выполнить прямой приказ советника одного из князей. Информация о том, что вы явились в мою школу, уже ушла в Центральный дворец. Таков закон. Вот только доступа сюда высшие демоны не имеют. Обожаю законы. В них порой можно найти такие забавные лазейки, что ни один князь не сможет подкопаться. Представляете? Нет ни одного регламентирующего документа, запрещающего находиться в школе ярости людям. даже если они приняли форму демонов. Собственно, по этой причине Демону Велее придётся присоединиться к нашей дорогой Эирин. Находиться здесь даже в качестве гостя она не сможет. И я не оставлю Зандра одного. Велей собрался отстаивать свои интересы, но Лис подавил попытку сопротивления на корню. Что ему требовалось доказать? Искатель Велея, ты нарушила правила учебного заведения и покинешь школу. Сдержанным демонам делать здесь нечего. Я не собираюсь давать князю повод обратиться к королеве с просьбой о пересмотре моего назначения. Знаешь, здесь, видишь ли, слишком интересное место, чтобы лишаться его из этого его каприза. Ты что-то хочешь сказать, искатель Зандер? Говори. Вели и покинет школу ярости, — заверил я, заслужив недовольное сопение супруги. Но на это требуется время. Сутки. Это допустимо? Школа ярости всегда рада гостям, особенно если они проживают в гостевых покоях. Глава школы позвонил в небольшой колокольчик, и к нам прибежал один из истинных демонов, что дежурил за дверями. Наша гостья желала это отдохнуть. Лис не собирался откладывать вопрос с Велеем в долгий ящик. Да, старший демон склонился демоничным взглядом в мою сторону. Я ощутил лёгкую попытку проникнуть в голову, но без особого фанатизма. Прибывший демон являлся мозголомом, обожающим копаться в чужих мозгах. Оставлять без внимания даже такую мелкую агрессию я не желал. и уже собрался ударить в ответ, но Лис меня опередил. «Это особая гостья, находящаяся под моей личной защитой, предупреди учащихся». «Да, старший?» Мозглом ещё раз склонился. Интерес в его глазах угас. Поиграть с высшим демоном не получится. Всё остальное ему было неинтересно. Вилея недовольна начала сопеть. Как ни крути, а порознь мы были значительно слабее, чем вместе. Причём, как мне казалось, Лис об этом прекрасно знал. Не думаю, что для него было бы большой проблемой оставить Вили рядом со мной. Но нет, он напыристо отправлял её прочь, не желая видеть в своей школе. Ещё и дурацкий закон притянул за уши, хотя раньше даже не думала на него смотреть. Так что Вили придётся уйти. Всё, что мне удалось выкроить, сутки. Да и то из-за чистого упрямства. Не хотелось демонстрировать истинные возможности нашего дома телепорта. Пусть все думают, что у него есть какие-то ограничения. Наконец, Вилея покинула дом главы школы ярости. Лис подождал, пока она отойдёт на достаточное расстояние, после чего его лицо заострилось. Вся показушная весёлость ушла прочь. Передо мной предстал демон в своём истинном обличье. Умный, мудрый и до невозможности опасный. «Что ж, человек, теперь мы можем поговорить серьёзно. Ты желаешь стать энергетическим вампиром. Даже распоряжение князя умудрился каким-то образом получить...» А тебя сделать это ой как непросто, скажу откровенно. Учить тебя у меня нет ни малейшего желания. Ты человек, тот, кого нужно уничтожить при первой возможности. Для меня письмо князя всего лишь письмо. Королева дала мне право самому убирать, кому передавать её знания. Судя по тому, что лис умолк, он предлагал мне самостоятельно догадаться, о чём идёт речь. Право говорить мне не давали, но мне показалось, что это правило ушло вместе с вилей. Учить вы меня не желаете. Однако я всё ещё здесь и не перемещаюсь с одним интересным демоном в центральный дворец. Знаю, что у меня есть некий способ получить желаемое. Какой? Самый разумный вывод мне нужно пройти какое-то испытание. Нет, не так. Не в моих испытаниях дело. Духовное зрение показывало, что в доме главы школы ярости находится ещё один демон. На самом деле школа представляла собой настолько интересную структуру, что я с удовольствием провёл бы здесь какое-то время, изучая её вдоль и поперёк. В некоторые места мне крайне хотелось попасть, особенно в местную тюрьму, где томились несколько десятков владык, один из которых являлся сектантом Бухао. Видимо, те враги Лиса, которых не удалось превратить в марионеток путём сопряжения. Так вот, демон, что находился в доме главы, был мне знаком. Он успел вырасти с момента нашей прошлой встречи, стать мастером, имел все предпосылки для того, чтобы уверенно взобраться на этап владыки. пусть не сейчас, но в отдалённой перспективе. Тем не менее, это был всё тот же энергетический вампир, что и дважды победил меня на арене школы ярости. Тот, кого мне удалось задавить, поглощаемый из зрителей энергией. Хитрому лису безразличен человек. Он печётся только о тех, кого считает своей стаей. Я в неё точно не вхожу, но туда наверняка входит один щуплый демон, являющийся учеником главы школы. И для того, чтобы этот ученик гарантированно пошёл дальше в своём возвышении, ему нужно пройти какие-то испытания, не путём сражения с другим энергетическим вампиром. Это было бы слишком просто. Путём прохождения чего-то иного. Чего-то опасного, где требуются особые навыки, включающие, как теперь стало понятно, духовное зрение с огромным радиусом действия. Нужно проточить вашего ученика через какое-то испытание, сделав так, чтобы он не окочурился по дороге. Закончил я свою мысль. Лис кивнул. «В котором в среднем выживает один из десяти. Да и то, если идет один. Те, кто отправлялись в пары, никогда не возвращались вдвоем. Либо один, либо никто. Хочешь стать истинным энергетическим вампиром, человек? Тогда соверши невозможное. Сделай так, чтобы вы оба выжили. Если испытание закончишь только ты, умрешь. С людьми у меня разговор короткий. Ты согласен с такими условиями, человек? Если да... То испытание мы проведём уже завтра. Не вижу смысла откладывать его на долгий срок. Слишком много демонов желает тебя заполучить в свои лапы.